либо статуи на пьедестале. Пусть фонтаны высохли, пусть большая часть стел опрокинута, пусть многие статуи разбиты, уцелевшая предстала глазам Ранда едва ли не чудом. Я еще считал Байрлин городом, чтоб не сгореть, но Том надо мной наверняка посмеивался в усы, да и Марейн с Ланом тоже.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 Лан спрыгнул с седла и, осторожно, подхватив ее обеими руками, помог Айседой спуститься на землю. — Заводите лошадей внутрь, — распорядился он. — Найдите где-нибудь в глубине дома комнату под конюшню. — Пошевеливайтесь, фермерские сынки, здесь вам не деревянский лужок. Лан исчез в здании, неся на руках Айседой. Найнев слезл с лошади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 ворча пыли и копай свои сумки, которую держала перед ней Эгвейн. — Она может мне не нравиться, это верно, — говорила Найни в стражу, когда вслед за Томом, ведя в поводу Беллу и облако, вошел Ранд. — Но я помогу любому, кто нуждается в моей помощи. Нравится мне этот человек или нет? — Я не высказывал упреков, мудрая. Я лишь заметил, чтобы вы были поосторожнее со своими травами. Она скосила на Лана глаза. Дело в том, что ей, как и вам, нужны мои травы. Тон найнев, поначалу язвительный, становился все более едким. Дело в том, что она способна на многое, пусть даже с этой ее единой силой, и сейчас она сделала столько, что едва не довела себя до изнеможения. Дело в том, что сейчас ваш меч ей ничем не поможет, лорд Семибашин, а мои травы помогут.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 Том, Алдиб и своего Мерина, Перин, свою и Мандерба. Все, кроме Мэтта, который выпустил поводья, едва оказался в комнате. Кроме того дверного проема, через который они сюда вошли, здесь виднелись еще два прохода. «Переулок», — сообщил Мэт, сунувшись в первый. «Это было прекрасно видно из того места, где они стояли».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 Он уже закончил расседлывать свою и снимал седло с мандарба. Как ни странно, но жеребец со свирепым взглядом не доставлял юноше никаких хлопот, хотя и косил глазом, наблюдая за Пэрином. За тебя этого никто делать не будет! Мэт кинул последний взгляд на переулок и со вздохом шагнул к своей лошади.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 — Что? Ох, я... я просто задумался. — Задумался, — присвистнул Перин, снимавший с мандарба недоуздок. — Да ты спал на ходу! Мэт насупился. — Я задумался э, о том, что тогда произошло, о тех словах, которые я... Все они только рант обернулись к нему, и юноша смущенно переступил с ноги на ногу.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 Так и есть. Только вам не кажется, что это как-то связано с тем, что с нами случилось? Троллоки и все остальное. Я хочу сказать... Ох, я даже не знаю, что сказать-то хочу. По-моему, тебя лучше об этом забыть. А думать лишь о том, чтобы благополучно выбраться отсюда. Том извлек из глубин своего плаща трубку с длинным чубуком, А я, например... «Собираюсь покурить!» Махнув трубкой в сторону ребят, министрель скрылся в комнате, где расположились остальные. «Мы все в этом замешаны, а не ты один!» Сказал Рант Мэтту. Мэтт вздрогнул и коротко, лающе хохотнул. «Точно! Ладно, поговорим об общих делах. Раз уж мы закончили с лошадьми...»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 Ланд же сказал, что они сюда не сунутся, не помнишь разве? Нужно слушать, что люди говорят. — Я помню, — сказал Пырин. я слушаю. — Этот город, Аридол, был союзником Монетерен. — Ну как? Я слушаю. — Во времена Тролоковых войн Аридол должно быть был величайшим городом, — сказал Ранд. Растролоки до сих пор боятся его. Они не побоялись явиться в двуречи, а Морейн говорила, что Монетерон был, как же она выразилась, занозой в ноге темного. Перин поднял руки. — Не упоминайте пастыря ночи, пожалуйста. — О чем ты? — засмеялся Мэт. Давай идем. — Нужно спросить разрешения у Морейн, — сказал Перин, и Мэт воздел руки. Спросить разрешение у Маррейн, По-твоему, она позволит исчезнуть с ее глаз? Она и в кровь и пепел. Перин, почему бы тогда не отпроситься и у миссис Лухан, раз уж речь об этом? Перин неохотно кивнул, соглашаясь, и Мэтт повернулся к Ранду с ухмылкой на лице. — А ты как? — Настоящий город, с дворцами. Он лукаво хихикнул. — И никаких...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 «Внизу есть фонари. Идемте!» И правда, винтовая лестница вдруг перешла в коридор, тускло освещенный коптящими факелами, воткнутыми кое-где в укрепленные в стенах железные кольца. В колеблющемся пламени и дрожащих тенях Ранд в первый раз получше взглянул на Мордота, который, не останавливаясь, шел вперед жестами призывая юношей за собой. «В нем есть что-то странное», — подумалась Рандо, — «но что именно, понять ему никак не удавалось. На вид Мордет являл собой ухоженного, полноватого мужчину, полуприкрытые веки наводили на мысль, будто он скрывает что-то, глядя на все внимательными глазами, низкорослый и совершенно лысый».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 Все золото купцов, привезенное в Эмандов луг за многие годы, не шло ни в какое сравнение с тысячной долей лишь одного из этих холмов. Не сейчас. Уже почти стемнело. Из одной груды сокровищ Перин вытянул топор, небрежно отбросив в сторону запутавшиеся вокруг него золотые цепи. На черной глинцевитой рукояти топора сверкали драгоценные камни, а его двойное лезвие покрывал изящный золотой орнамент в виде завитков. «Когда завтра?» — сказал Пырин с улыбкой, взвешивая боевой топор в руке. «Морейн Илан, Лан, когда мы им все это покажем, они нас поймут». «Вы не одни?» — спросил Мордот. «Он пропустил юношей вперед» когда те стремглав бросились в сокровищницу, но теперь вошел следом за ними и стоял у дверей. — Кто с вами еще? Мэтт, по зарывшись в громоздящееся перед ним богатство, ответил рассеянным тоном. — Марен и Лан, а еще Найнев, Эгвин и Том, он министрель. Мы едем в Торвалан. Ранд затаил дыхание. Повисшая тишина заставила его взглянуть на мужчину. Лицо, морда исказилось от ярости, и еще от страха. Губы раздвинулись в злобном оскале. Тарвалан! Он потрясал кулаками. Тарвалан! Вы же сказали, что идете в этот этот Кеймлин. Вы солгали мне!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 протянул вперед обе руки, ладони которых с легкостью могли обхватить человеческую голову. С воплем Рант отпрянул назад, ноги запутались в золотой цепи, и юноша грохнулся на зиму, ударившись о пол так, что вздохнуть не мог. Пытаясь глотнуть воздуха, он в то же время старался вытащить меч, сражаясь со своим плащом, в складках которого запутался Эфес.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 лишь жестом указал на золото и драгоценности. И не успел он вымолвить хоть слова, Ранты и Перин схватили его за руки и выволокли из комнаты, а Мэтт отбивался и орал о сокровищах. Друзья не прошли по коридору, из с десяток шагов, как и без того, тусклый свет позади них начал слабеть. Факелы в сокровищнице гасли, вопли Мэтта смолкли, Парни ускорили шаг. Факел в коридоре мигнул, затем угас следующий. Когда трое друзей оказались у винтовой лестницы, тащить Мета нужды больше не было. Они побежали к ступеням, а за ними по пятам наплывала темнота. Даже непроглядная смолиная тьма на лестнице лишь на миг заставила их помедлить перед нею, а потом...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 — Вы вот так удрали. У вас с головой все в порядке? Вы что, совсем ума лишились? Лан сейчас повсюду вас разыскивает, и вам повезет больше, чем вы того заслуживаете, если он, вернувшись, не вколотит в ваши головы немного здравого смысла. Лицо Айседы ничем не выдавало ее волнения, но при виде парней ее пальцы с побелевшими костяшками, сжимающие платья, ослабили хватку.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 «Вы говорили, что в городе безопасно!» — жалобно заскулил Мэт. «Вы сказали, Аридол был союзником Манетерон, и тролоки не войдут в город!» «И...» Морейн шагнула вперед столь стремительно, что Мэт умолк с открытым ртом, а Рант и Перин так и застыли, не успев встать, один сидя на корточках, другой стоя на коленях. Тролоки? Вы видели...» Тролоков внутри городских стен? Ранд сглотнул комок в горле. Не тролоков, произнес он, и все трое взволнованно зачистили на перебой. Каждый из них начал с разного. Мэт повел свой рассказ с сокровищ, причем говорил так, будто нашел их в одиночку, а Пэрин принялся объяснять, почему они ушли, никого не предупредив.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 хмурясь и склонив голову на бок. В глазах Моррейн отражался интерес и волнение, но не чересчур сильно, пока вдруг Айсседой с Седой не шикнула и крепко не схватила Ранда за локоть. «Мордет? Ты уверен, что именно это имя? Вы все его верно запомнили? Мордет?» Парни хором забормотали «да», захваченные врасплох,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 Марин коротко кивнула, но не сводила глаз с Рандой и его двоих друзей. Под конец тролоковых войн в этих руинах разбила лагерь армия. Тролоки, приспешники темного, мурдраалы, повелители ужаса. Тысячи и тысячи. Когда они отсюда не вышли, за городские стены были посланы разведчики.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 Они спрячутся глубоко в землю. Шадер логот, неуверенно произнесла Эгвин. Мне казалось, что вы сказали, что этот груд называется Аридолом. Некогда он назывался Оридолом, ответила Марин. и был одним из десяти государств стран, заключивших второе соглашение стран, боровшихся против темного с первых дней после разлома мира. В те дни Торин-Алторин-Албан был королем Манетерен, а королем Аридола — Балвин-Майел, Балвин-Железнорукий. В сумерках отчаяния длившихся тролоковых войн, когда казалось, будто отец лжи вот-вот покорит все и вся, К двору Балвана явился человек, называвший себя Мордетом. «Тот самый?» — воскликнул Рант, а Мэтт сказал. «Не может быть!» Взгляд Морейн заставил их замолчать. В заполнившей комнату тишине звучал лишь голос Айседой. «Недолго Мордет пробыл в городе. Но его речам начал благосклонно внимать Балвен, и вскоре он стал первым после короля. Шепотом Мордот вливал отраву в ухо Балвана, и Аридол начал меняться. Аридол замкнулся в себе, ожесточился. Говорили, что кое-кто охотнее повстречался бы с троллоками, чем с войском Аридола, Победа света это все. Такой боевой клич дал ему Мордот, и с ним войска Аридола шли в бой, пока своими делами не отвратили от себя свет. Полностью этот рассказ слишком длинен и слишком страшен, даже вторвало неизвестны лишь его фрагменты. Они повествуют о том, как сын Кар, явился. Варидол, чтобы убедить короля, вновь присоединиться ко второму соглашению, а Балван восседал на своем троне, высохшая оболочка с безумным огнем в глазах, и смеялся, когда, стоявший подле него мордот, с улыбкой приказал казнить Каара и все его посольство, как приспешников тьмы. О том, как принц Каар стал прозываться Каар однорукий,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 Вспыхнувшие язычки пламени были слишком малы, чтобы дать побольше тепла, но немного света они прибавили. Ранд не понимал, что его пробудило от неприятных снов. В них он был снова маленьким мальчиком с мечом Тэму в руке, на спине его висела колыбель, и он бежал по пустым улицам, его преследовал мордот, крича, что ему нужна лишь рука мальчика. И еще Ранду снился старик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 Будто разбуженная колоколом проснулась Морейн и села, глядя на стража. Лан раскрыл ладонь. С металлическим звоном перед айсседой упало три маленьких предмета. Три значка кроваво красные рогатой черепа. — Внутри городских стен троллоки, — сказал Лан. — Меньше чем через час они будут здесь. И это... Да, волы. Худшие из них. Страж принялся будить остальных. Морейн спокойно стала складывать свои одеяла. Сколько их? Им известно, что мы тут? Спешки в ее голосе не слышалось. Думаю, неизвестно, — ответил Лан. Их намного больше сотни, испуганных настолько, что они готовы убивать все, что движется, и друг друга в том числе.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 Лан заколебался. Что-нибудь еще? Только одно. Медленно сказал Лан. Мурдралы гонят тролоков в город. Что гонит мурдраалов? Все, замерев молчание, слушали этот разговор. Теперь Том шепотом выругался, а Эгвин едва слышно выдохнула. «Темный...» «Не будь дурой, девочка!» — накинулась на нее Найнев. «Темный заточен создателем в Шайлгул!» «По крайней мере, сейчас...» — согласилась Марин. «Нет, лукавого здесь нет, но в любом случае нам нужно уходить». Найнев пристально посмотрела на нее сузившимися глазами. «Выйти из-под защиты стражей и пересечь Шадар-Логот ночью?» «Или остаться здесь и столкнуться лицом к лицу с тролоками?» — подытожила Марейн. «Чтобы не подпустить их сюда, потребуется воспользоваться единой силой. Это разрушит стражей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 — А что, если за стенами города их будет еще больше? — спросил Мэтт. — Что тогда мы будем делать? — Последуем моему первоначальному плану, — сказала Марейн. Лан посмотрел на нее. Она подняла руку и добавила. — Которые я хотела притворить в жизнь раньше, но тогда я слишком устала. Теперь, спасибо мудрой, я восстановила силы. «Мы направимся к реке. Там, имея за спиной воду, я смогу выставить меньшего стража, который удержит троллоков и полулюдей, пока мы не смастерим плот и не переправимся на другой берег. Или, что еще лучше, может, повезет окликнуть торговое судно, идущее вниз из Салдеи». Двуреченцы были озадачены. Лан заметил.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 «Избавимся от погони», — сказал Ранд, на что страж кивнул. Мурдралам будет непросто заставить троллоков построить плоты. Так же трудно, как и загнать их в Шадар-Логат. Если мурдралы попытаются принудить их переправиться через Оринелли таким способом, то половина троллоков разбежится, а оставшиеся, по всей вероятности, утонут. К лошадям! — сказала Морейн. — Мы еще не переправились через реку.